Он шел минут десять, но вокруг была все та же безрадостная мертвая равнина. Где-то высоко послышался пронзительный резкий крик. Черная птица выдурнула из-под небеса, сделала округ над самой землей и вновь унеслась к низким тучам. Наконец слева показался высокий серый забор. Кладбище было новым, деревья не успели поднять свои кроны, и за серым камнем ограды, казалось, царила пустота. Что-то тут было не так. Чиф оглянулся и понял. На кладбище не было церкви. Здесь не искали успокоения в Боге. Вновь закричала птица. Крик был злым, недовольным. Сырой ход стал пронимать до самых костей. Наконец он увидел ворота, чугунные, небрежно покрытые свежей зеленой краской. Чиф оглянулся и, не заметив ничего подозрительного, быстро перешел дорогу. Слева и впереди тянулись ряды могил, окруженных стальными оградками, возле которых торчали невысокие прутики голых саженцев. Прямо перед воротами оградок не было. И Чиф рассудил, что перед ним своеобразная почетная аллея. Его внимание привлекло большое низкое здание из сервак камня, стоявшее справа. На сторожку оно никак не походило. Скорее напоминало склад или провинциальный кинотеатр, зачем-то построенный в столь неподходящем месте. Очевидно, Венслав имел в виду именно его. Ветер стих, но Косухина почему-то начал бить мелкий озноб. Он стиснул зубы, быстро растер занемевшие руки и направился вдоль аллеи, куда выходила дверь, вернее, целые ворота. Они оказались заперты, и Чив пошел дальше, решив обойти здание вокруг. Еще одна дверь обнаружилась с тыльной стороны. Замка не было, Джон потрогал рукой сырой металл и постучал. Послышался скрип, железная дверь начала медленно отворяться. Чиф вздрогнул. Из пол тьмы на него глядела безжизненная, покрытая глубокими морщинами личин. Желтая кожа обвисала складками, из-под надвинутой по самой брови шапки треуха недобро глядели светлые, словно выцветшие глаза. «Тебе чего?» Кажется, Костю здесь не были рады. «Мне... мне Фраучи!» Внезапно взгляд стал другим, снисходительным, понимающим. Бледные, цветощек губы скривились. а, -а, -а Заходи! Здесь он!» Косухин несколько растерялся. Почему-то думал, что Фраучи — это просто пароль. Впрочем, отступать было поздно. Чиф перешагнул через порог. Тот, кто встретил его, выглянул наружу, удовлетворенно кашлянул и тщательно запер дверь. В небольшой комнате стояли ведра с желтым песком и стальной сейф. На стене красовался знакомый портрет человека с усами, в окружении нескольких грамот, выемпел с цифрой 1 и большой график, оказавшийся экраном социалистического соревнования спецкомбинатов столиц. Под слеповатое окошко нехотя пропускалось серый дневной свет. Чиф решил, что разговор состоится здесь. Но, встречавший, очевидно, сторож ухмыльнулся и, достал из кармана старого ватника ключи, отворил дверь, ведущую в глубину здания. За ней оказалась еще одна комната, заставленная свежими, пахнущими хвоей венками, а следом железная дверь, ведущая в темный коридор. Наконец, Джон вдохнул холодную сырость большого зала. Тонкий луч света с трудом проникал сквозь забитые досками окна, падая на штабеля ящиков, загромоздивших углы. На двери стояли стол, два старых табурета и железная печка. В центре, прямо в полу, чернел большой железный люк, запертый на массивный замок. За столом сидел мужчина средних лет в серой шинели. В первую секунду Чифу показалось, что это Венслав, но человек встал, и стало ясно, что они ничем не похожи, разве что ростом. Незнакомец был постарше, с лицом незлобным скорее даже добродушным. На петлицах тускло светились три шпалы и знакомая саперная эмблема. «К вам, гражданин начальник! Из наших вроде бурно Буртно-сторож и удалился неровный шаркающий походкой. С грохотом захлопнулась дверь. Человек вышел из-за стола, внимательно взглянул на гостя, протянув широкую ладонь. «Фраучи?» «Косухин». Собственная фамилия вырвалась невольно чьих тут же пожалевал о своей неосторожности. «Соблаговолите присесть». Джон устроился на табурете, соображаясь, с чего начать разговор. Странная фраза сторожа удивила. «Из наших». «Что-то могло означать?» В хладбищенских чинах Косухин-младший не состоял, да и полковник Фараучи не походил на могильщика. «Чем могу служить, товарищ Косухин? Что-то случилось?» Он был доброжелательный, спокойный. Не вольно подумалось, что у этого вежливого красного офицера может быть общего с краснолицем. «Мне назначил встречу Венслав, Волков. Сказал, чтобы я спросил вас. Честно говоря, я думал, что это условный знак». Фраучий улыбнулся. «Мы с Всеславом Игоревичем сослуживцы. Он обещался быть попозже, так что извольте обождать. Вы, как я понимаю, его друг...» «Едва ли!» Чиф помнил о конспирации, но быть другом краснолицу не хотелось даже на словах. «Всяко бывает, Кивнов Рауч. Постойте, товарищ Косухин». «Ну, конечно. Легки, как говорится, на помине. Не бойтесь в среднего дня ходить по столице, Степан Иванович?» Осталось вновь удивиться, на этот раз всерьез. Кажется, его опять спутали с отцом, но... Неужели я похож на сорокалетнего? Полковник взглянул на Чифа удивленно, всмотрелся, покачал головой. «Похоже, как и все мы. Сиба легко узнать. ты да фотографию я вашу видел, я ведь вы в розыске состоите». Чиф не стал переспрашивать. Почему-то стало не по себе. Всеслав Игоревич рассказывал, они не оставили вас в покое. Получалось что-то дикое невозможное. Его не просто спутали с отцом, его принимали за покойника. «Простите, товарищ Фраучи, я не Степан Косухин, и я живой!» Покорник грустно улыбнулся. «Как и все мы, в определенной степени. Да говорить он не успел». Что-то заскреблось в дверь, ударило, послышался сердитый голос сторожа. «Стой! Куда ты? Стой, говорю!» За спиной что-то завозилось, сторож охнул, а затем недовольно проговорил. «Вот, гражданин начальник, опять!» У двери стояла девушка в легком, явно не по погоде черном платье. Длинные светлые волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Она стояла неровно, чуть пошатываясь. Голова то и дело завалилась на бок. «Уходи! Уходи, слышишь? Нельзя тебе!» Сторож стоял рядом, явно намереваясь взять гостю за плечи и увезти обратно. Фраучий медленно встал, бросил Косухину «извините», подошел поближе. «Вера!» «Вера, вы меня слышите?» Девушка что-то пробормотала и неуверенно шагнула вперед. Голова странно дернулась. Тонкий луч света упал на белое, словно известь лицо. Взгляд из-под полузакрытых век был безжизненным, ничего не выражавшим. Чиф успел заметить, что черное платье с серебряной розой на плече порвано в нескольких местах. Мелкие комья земли запутались в волосах. «Вера, зачем вы встали?» Ее голова вновь дернулась, медленно открылись глаза. Тусклый и неживой взгляд задержался на чифи «Вера!» Удержать ее полковник не смог. Девушка рванулась вперед, пошатнулась, чуть не упала. Казалось, тело и ноги двигаются врозь. Она все же добежала, вцепилась белой тонкой рукой в край стола и начала медленно заваливаться на бок. Джон вскочил, услышал предостерегающий окрик фраучи. Холодные пальцы сомкнулись на его горле. Лицо девушки оказалось совсем рядом. Широко открытые глаза были холодны и пустые. Из приоткрытого рта доносилось хрипение. Нелепая, жуткая мысль заставила окаменеть. Мертвая! Она мертвая! Чиф все же сумел освободиться и отскочить в сторону. Тело в черном платье пошатнулось, но фраучий и сторож уже были рядом. Девушку схватили за плечи, пытаясь отвести назад к двери. Послышался негромкий, тоскливый вой. Миг, и она вновь вырвалась, бросилась вперед. «Осторожнее!» — крикнул Фраучи. «Не позволяйте ей!» Он опоздал. Девушка, легко отбросив руку Чифа, вцепилась холодными пальцами в плечи, потянулась вперед. Ксухин закрылся локтем. Краем глаза он заметил, как оскалился рот, как, сука, класснули зубы. «Рука!» Он понял, что не успеет. На миг стало страшно, но Джон тут же вспомнил нехитрый фокус, который он недавно демонстрировал друзьям. Ее зубы вцепились в ладонь, но боли не было. Мертвый костяной стук, челюсти сомкнулись, пройдя сквозь кисть, словно через туман. Из наших. Да, похоже, он, Джон Косухин, тоже из этой компании. Девушку оттащили, она уже не сопротивлялась лишь тихо Костанава. Безжизненное тело уложили на один из ящиков. Сторож и Фраучи уже возвращались, как вдруг послышался глухой удар. Кто-то бил в крышку подземного люка. «Почему, — я либоркнул сторож, — теперь не уйму отца!» Удары следовали один за другим. Кто-то или что-то рвалось из подвала наверх. Фраучи озабоченно покачал головой, что-то тихо сказал сторожу. Тот кивнул и вышел, плотно закрыв дверь. Она вас не задела?» Полковник присел к столу и вытащил пачку салюта. «Впрочем, я, кажется, успел заметить...» Чиф поспешил убрать руку подальше. «Полезное свойство». «Да», — выдохнул Чиф, постепенно приходя в себя. «Наверное. Но что это, объясните. Вы сказали, что я Сиб. Не знаете наш советский язык? Вы иностранец? Да». Фраучи вздохнул. «Сие несложно. Мы не в моде сокращение ЧК, ВСНХ, ликбез. А ежели ближе к теме? КР – контрреволюционер, ЧИСИР – член семьи изменника Родины, а мы с вами СИБы – существа с измененной биологией. Очень по-деловому, правда?» Голос Фраучи звучал невесело, у него слышалась горькая ирония. «Существуют еще какие-то категории – СИБ-1, СИБ-2, прямо как название лагерей. — Я, кажется, СИП-1. Я с ней не стал. Скорее, наоборот. — Эта девушка, она больна? — Можно назвать и так. Когда-то такое и вправду считалось болезнью. Какое-то изменение в организме еще до рождения. Ребенок рождался уродом. Таких называли админами. И жили они недолго. Но мог родиться и вполне здоровым. Перемены начинались уже в подростковом возрасте. Изменялось все. Система кровообращения, пищеварения, даже костяк. Таких чаще всего убивали. Читали об упырях? Чиф удивлена, пожал плечами. Но ведь это сказки. Если это болезнь... Да, болезнь. Большинство умерло через несколько лет. Некоторые выживали и жили долго, дольше, чем обыкновенные люди. Кстати, кровью питались лишь некоторые, у кого организм уже не принимал обычной пищи таких уничтожали в первую очередь. — Но в легендах они, эти существа, бессмертны. Фруч покачал головой. — Помилуйте, просто их смерть, наша смерть, она другая. Отсюда все эти подробности с ожившими мертвецами, таких часто хранили заживо, они сходили с ума, слышите? В люк продолжали стучать откуда-то из-под земли глухо доносился низкий нечеловеческий вой. Болезнь заразная, передается с кровью, тут легенды не лгут. Она может протекать по-всякому, и в самой легкой форме, и в такой, как вы слышите. Конечно, не все безропотно давали себя убивать. Некоторые убивали в ответ, другие, сойдя с ума, становились действительно опасны. К сожалению, медицина этим не занималась. Я слыхал, в веке восемнадцатом, После первых научных описаний в Трансильвании некоторые врачи пытались, но против выступила церковь и, так сказать, прогрессивная общественность. Для науки мы не существуем. чив слушал, не знаю верить ли. Пока все было логично. Слишком логично. Извините, а всякие, ну, оборотни я слыхал. Фраучи не удивился. Я тоже слыхал. У некоторых болезнь протекает совершенно необычных формах. Появляются какие-то новые свойства. сами лично подобного не встречал, но Всеслав Игоревич рассказывал. Ему-то повезло. Он силен, смел и умеет цепляться за то, что люди называют жизнью. Таких, как мы, увы, немало. Здесь, на Головинском, нечто вроде места встречи и одновременно больницы. Делаем, что можем». Вы сказали, я тоже сип, напомнил Косухин. Я знаю, у меня совсем другая кровь. Я могу, как сейчас, с рукой. на мои родители не болели. Я не врач. Просто мы чувствуем, когда перед нами свой. Впрочем, кое-что могу предположить. Ваши родители, они не занимались, ну, научными опытами. Чиф похолодел. Все верно. Научные опыты. Лу рассказывала.